И возопили мы к Яхве, Богу отцов наших, и услышал Яхве вопль наш, и увидел бедствия наши, труды наши и угнетения наши, и вывел нас, Яхве, из Египта рукою, сильную и мышцую простертую, великим ужасом, знамениями и чудесами, и привел нас на место сие, и дал нам землю сию, землю, в которой течет молоко и мед. Трозаконие. Глава 26, стихи с 5 по 9. Следовательно, израильские племена имели историческое право на завоевание Ханаанской земли, ведь здесь проживали их предки, лишнее счастье привело их в Египет. Таков смысл библейского рассказа. Во введении ко второй книге Моисеевой «Исход» пересказывается история Иосифа, Рассказывается о том, как сыны Израиля и Иакова в голодные годы попали в Египет. Когда же на трон вступил новый египетский фараон, который не знал Иосифа, положение сынов Израиля изменилось. Поскольку они стали сильным и многочисленным народом, египтяне начали их бояться и решили воспрепятствовать их размножению. Они посылали евреев на самые тяжелые работы, стараясь сделать их жизнь еще более невыносимой. Но чем больше изнуряли евреев египтяне, тем более умножалось потомство Иосифа. Египетский царь повелел повивальным бабкам умертвлять каждого новорожденного сына евреев. Поскольку бабки не выполнили его приказа, царь приказал каждого новорожденного еврея бросать в реку. Исход. Глава 1. Стихи с 1 по 22. Наука до сих пор не располагает никакими достоверными источниками о пребывании евреев в Египте. Известно ли, что соседние с Египтом племена, спасавшиеся от засухи и голода, часто просили разрешения поселиться на территории Египта. Эти племена обычно назывались еврейскими и использовались в Египте на принудительных работах среди них возможно действительно были семитские племена которые могли происходить из колен ефрема и манасии а затем и вениамина и позже они стали ядром израильского племенного союза принявшего традиции этих племен чтобы доказать право на обретение родины в ханаане если мы зададимся целью установить сколько времени провели еврейские племена в египте то вряд ли найдем достаточно надежные источники библейские тексты полны разночтений. Что касается продолжительности пребывания евреев в Египте, то в еврейской Библии указывается 430 лет, а в древнегреческом переводе 215. Можно предположить, что переселение евреев в Египет относится ко времени господства там гиксосов, 1750-1580 годы до нашей эры которые проявили гостеприимство по отношению к израильтянам, возможно, родичам, ставшим их опорой в Египте. Эпоха рабства для евреев начинается после освобождения Египта от ига гиксесов, когда новые фараоны рассматривают в качестве врагов представителей тех племен, которые поселили здесь в период господства гиксесов. Исход евреев из Египта Можно датировать временем правления фараона Рамзеса II 1290–1227 годы до нашей эры, который считался великим строителем и широко использовал рабский труд. Вполне понятно, что в изменившейся ситуации израильские племена, когда они превратились в рабов, стремились освободиться из-под ига Позднее, когда верхушка Израильского племенного союза была заинтересована в утверждении идеи о том, что Бог помогает своему избранному народу, традиционное повествование об Исходе дополнилось новыми мифическими элементами. Моисей